Глава одиннадцатая Мы с Маритой были готовы спать даже на полу перед камином, но Элвин провел нас за кабинет, от которого вглубь здания потянулся очередной коридор. Там уже объяснил. «Гостевая спальня направо. Размещайтесь в ней». «Гостевая спальня в студенческой комнате? Вот это я понимаю размах». Представляю, как Шелли живут в своих дворцах, если даже на учебе располагаются в таких условиях. Мы заглянули, обе охнули, разглядев большую кровать, на которой вместе точно удобно поместимся. Марита начала так громко восхищаться, что я опять поймала себя на высокомерном покровительстве, захотелось прикрыть дверь, чтобы больше никто ее чистосердечностью не умилился. Однако Элвин позвал из пока еще открытого проема. «Княжна, можно тебе еще на два слова, пока твоя подруга раскладывает вещи?» «Конечно, милорд». Я вышла к нему и пошла рядом, поскольку он уводил меня подальше от комнаты. Я чуть позже поняла, что он не хотел быть услышанным. «Сейчас уже можно не изображать, что мне ваше положение безразлично, ведь самим фактом переселения я себя выдал» или выдал то, что хочу порадовать свою невесту участием, это не так уж и важно. Но мне даже нравится наблюдать, как вы с Маритой держитесь друг за друга. Две девчонки, которые ни при каких других обстоятельствах не могли бы сойтись. Разные, но в чем то похожие. Одной бедой мы похожи, милорд. Не могу понять, к чему вы клоните. Опять к смеси запахов. «Ты не пахнешь аштаром, княжна, и никогда им не пахла, в отличие от Мариты». «Что?» — я воскликнула от изумления слишком громко. «Тихо. Пойдем на балкон». «Я не был уверен, должен ли сообщать тебе, но ты ей близка, потому лучше знай, чтобы мне еще и в ее проблемах не пришлось разбираться». Я на свежем воздухе часто задышала и бесконечно оглядывалась назад, переспрашивая для уверенности. «Это точно?» «Я про запах. Но этого не может быть, милорд. Она бы ни за что так не опустилась!» «Опустилась?» — дракон усмехнулся. «Спокойнее, княжна!» «Ничего настолько вопиющего у них не было, скорее всего, объятия. Может, поцелуй, но не больше?» Но твое осуждение смешно, особенно после того, как ты ее пыталась приткнуть в любовнице к любому Шелли. Элвин, к сожалению, верно заметил, хотя и расставил немного другие акценты, которые сразу переворачивали всю историю иным боком. Вы не понимаете, это не осуждение, а страх за нее. Аштар не сделает ее свободной от отца, у него прав еще меньше, чем у Шелли, но смертный приговор он ей подпишет. Как же я была слепа, ведь уже давно понимала, что она в него влюбляется. Да и она ему сразу понравилась, он этого не мог скрыть. А теперь понятно, почему она беспокоилась только о том, что подумает Аштар о нашем переезде. Когда же она успела так влюбиться? Как мало надо времени, чтобы влюбиться? Боги, что же будет?» Элвин над моими тревогами почти смеялся. Что будет, решат не боги, а сама Марита. Выдохнет княжна. Это становится слишком забавно. Запах едва уловимый. Возможно, она просто споткнулась, и Аштар помог ей подняться. В процессе случайно потёрся губами о её губы. Неловкое движение. На свете не такое случается. «Вы надо мной издеваетесь, милорд?» — поняла я. «Немного» и уже пожалел, что вообще об этом сказал. Бедная Марита, с такой защитницей нет ей спасения. Но я сокрушенно покачала головой. Просто если может спастись лишь одна из нас, то я уступила бы ей эту возможность. Но если вы чуете чужой запах на ней, то и Майер сможет. Выходит, что Марита сама упускает свой шанс с ним. «Даже если он завтра в нее влюбился бы без памяти, если бы назвал своей фавориткой...» Элвин устало вздохнул, совершенно не разделяя мою тяжесть. «Если Майер влюбится, то ему будет плевать, кто целовал ее и кто был с ней до него. Всем на это плевать, если влюбляешься по-настоящему. А драконы наполовину любить не умеют». Я ни за что не поверю, что у рыжей красавицы в ее селе не было какого-нибудь ушлого сына, кузнеца, который уже добрался до ее губ. Про поцелую я не знаю. Мне было неудобно с подругой заводить такие темы. И ведь поцелуи не всегда остаются только поцелуями, если чувством потакать. А у нашего великого князя по поводу невинности особый заскок. Но там и о влюблённости речи не ведутся. Надо будет как-то оградить Мариту от Аштара, чтобы они не совершили непоправимого. Или Элвин прав. Мариту может спасти только Марита? Я так глубоко задумалась, что не уловила его приближение. Дракон шагнул ко мне и наклонился, чтобы наши глаза стали вровень. Они раньше были, княжна. Что? О чем он спросил? Я пропустила начало предложения. Но сама поза была однозначной, особенно на фоне последней темы. Мы стояли здесь, на балкончике, который виден со двора, и в такой близости, когда между нашими лицами не больше длины пальца. Я кожей чувствовала его дыхание, и меня странно затрясло. Я нередко волнуюсь в его присутствии, но эта дрожь была принципиально иной. Трудный какой-то тянущий вниз. «Элвин хочет меня поцеловать?» «А я что же сделаю, если действительно хочет?» «Меня никто не целовал, кроме мерзкого жениха, никто даже не приближался настолько, чтобы я ощущала губами чужое дыхание и сама боялась выдохнуть. Ведь тогда и он ощутит мое». Я невольно посмотрела на его губы, отчего бросила в жар, как будто меня в котел с кипящей смолой бросили. Бесконечно красивый, интересный, странный, отстраненный дракон, который часто улыбается, но не сейчас. Губы сложены, будто он сосредоточен, ждет или охотится. Богиня, спаси меня от этого соблазна. А если Марита со Штаром чувствуют такое же притяжение, то, может быть, у них и выбора-то не было? Ведь у меня сейчас даже разум испаряется. Далекий и близкий Элвин, чужой, не мною любимый. Я резко отстранилась, вспомнив о Хинанде. Клянусь, не будь ее, то я сама бы его поцеловала. Но эта девушка встала на мою защиту, когда никто не захотел. Дело уже давно не в страхе перед ее ревностью, а в уважении к ней конкретно и к их паре. Ты чего, княжна? Элвин от моего маневра вскинул бровь. Замерла, как будто я тебя ударил. А теперь смотришь, как на врага Империи. Я спросил, какого цвета у тебя были глаза. «Что?» Я пискнула и с трудом задышала. «А, корей, В смысле, почти зеленые, но... А что?» «Значит, я не ошибся». Он улыбнулся довольно. «Твои глаза стали серыми. Ты не заметила, когда это произошло?» «Это так демонская магия работает?» Я вскинула обе руки к щекам, но мне требовалось зеркало, чтобы убедиться в изменениях. То есть он мои глаза разглядывал, пока я себе всю свою загубленную жизнь перед глазами прокрутила. «О, боги, меня нужно отправить к лекарям. Пусть проверит мою голову». «Не заметила», — нервно сказала я. «Мне нужно срочно посмотреть». «Спокойной ночи, милорд». Позорное бегство выглядело самым лучшим выходом из настолько неловкой ситуации, а дракон, быть может, даже и не угадал причину моей взвинченности. Хотя, безусловно, скачок эмоций заметил. Зеркало в нашей новой комнате подтвердило. Радужки изменили цвет на чистый серый оттенок, каким бывает старый мрамор только с ровными прожилками, расходящимися от зрачка подобно темным лучам. Довольно необычно, и будто само лицо от этого стало выглядеть иначе, хотя в чертах я никаких трансформаций не уловила. Надо же, какой необычный цвет. — Айса, ты чего там разглядываешь? — позвала Марита. Она уже разобрала постель и сияла счастьем под белоснежным пуховым одеялом. Но я глянула на нее строго и подбоченилась, почти как собственная мать. «Обо мне потом поговорим. Сначала расскажи, что у тебя со Штаром». Она тотчас насупилась и начала отбиваться. «Или ты сначала расскажи, что у тебя с дракшели ела? «У меня с драконом ничего». «Вот и у меня с демоном ничего». Она отвернулась спиной. Я в том же раздражении переоделась в ночную сорочку и заняла свободную половину кровати. Потянула на себя часть одеяла, чтобы тоже этой нежностью насладиться. Оно было большим, с лихвой на обеих хватило бы, если бы мы не улеглись на самые края постели. Потому мне пришлось нехотя пододвинуться к подруге. И она поступила так же. Полежали, попыхтели, повздыхали. А потом Марита прошептала почти неслышно. Я сама знаю, что это ошибка, что если даже Аштар захочет, не сможет меня освободить. И больше такого не повторится. Просто. Знаешь, Айса, когда я смотрю на него, я будто другой делаюсь. Той, которой все становится неважным, даже собственная судьба, лишь бы хоть разок прикоснуться. Той, на которую мужчины всегда смотрели, а мне нужно, чтобы смотрел только один. Не вижу его недостатков, не слышу его грубых слов. А каждый его взгляд как будто пером по коже. Да где тебе понять, если я сама этого не понимаю? Я, наверное, совсем-совсем немного понимала. Но ее надо было приободрить. Да ты так еще скоро поэтессой станешь. Ишь, куда тебя науки завели? Даже меня от твоих описаний пробрала. Так красочно вышло! похвалила и все же закончила вопросом, который беспокоил. «Вы целовались, Марита?» «Один раз», — она почти прохныкала. «Сегодня». Вышли из столовой, коснулись руками неловко, и мир остановился. Я даже не помню, как мы начали, а потом оттолкнули друг друга и в разные стороны унеслись. «Не смейся и не злись. Я сама на себя позлюсь за нас обеих». «Не буду». Спи, Марита, и пусть богиня подарит тебе смирение. Мне даже такое признание было в диковинку. Каким-то преувеличенным, слишком эмоциональным. Но раз подруге трудно, то от меня требуется только поддержка. все таки как хорошо, что Элвин просто рассматривал мои глаза, а все остальное я надумала. А засыпая, мы не подумали об одном — о моем незагруженном учебном графике. Потому я попала в небольшую неловкость. Ранним утром я не пошла с Маритой на завтрак и еще часок повалялась в постели с книжкой. Потом собралась, причесалась, направилась на выход, а дверь из гостиной в коридор оказалась запертой. Хлопнула себя по лбу. Ну, конечно, Элвин наверняка слышал, как Марита уходила, и решил, что мы с ней побежали в общую столовую вместе, потому отправился на свои занятия и затворил дверь. Скорее всего, если постучу, мне снаружи откроют слуги. Но я, честно говоря, не так уж сильно рвалась на урок географии, чтобы изобретать хоть какие-то стратегии. Экзамен по этому предмету я определенно, сдам на высший балл. Мой класс еще даже не перешел к изучению других стран и материков потому я пожала плечами и решила устроить себе свободное время в шикарных апартаментах. Мне этого немного не хватало, изящных картин на стенах и широких пространств. После княжеского замка жизнь в малюсенькой комнате на двоих была непривычной. Поначалу немного давила теснота, а здесь обстановка даже роскошнее, чем дома. Я покрутилась возле камина, вспомнила несколько бальных танцев, напевая мотивы себе под нос. Потом пошла в столовый зал, взяла с блюда кусочек мармелада, который подавали то ли на завтрак, то ли на ужин, прошла вдоль почти всего помещения, замерла перед открытой спальней Элвина. Мне и туда хотелось зайти, но я удержалась. Лишь издали заглянула, зацепив взглядом край большой кровати и шкафа для одежды. «Зачем мне это любопытство? Да и дракон может потом почуять, что я там была. Будет очень стыдно». Вернулась в припрыжку назад, а в кабинете, который был проходной комнатой от дальнего коридора к столовой, осмотрела книжные полки. Элвин наверняка позволит мне прочитать вон тот исторический роман про период правления императора Рентау. Книгу, однако, в руки брать не стала. Сначала спрошу разрешения». И как раз, когда я намерилась вернуться в гостиную, услышала вдали голоса. Похоже, владелец хором вернулся и не один. Я было выглянула из кабинета, но остановилась, поняв, что Элвин с Хинандой говорят о нас. Демоница смеялась. «Да перестань, Эл. Конечно, я заберу Аису с Маритой к себе, никаких проблем не вижу. Я не настолько неуживчива, как шутит Майер». Я была рада услышать, что она не против его решения и, как я и надеялась, позовет нас к себе. Но голос Элвина прозвучал достаточно сухо и однозначно. И я сказал «нет, они останутся здесь». «Но почему?» — она все еще посмеивалась, хотя я уловила появившееся напряжение. «Да, мои покои не такие громадные, но почему-то уверена, что наши бродяжки не откажутся пожить в стеснении». Мы с Маритой бы не отказались, только благодарили бы громко, а подслушивать очень нехорошо. Мне следовало или выйти к ним, или тихонько удалиться в свою комнату, но я не могла себя заставить сдвинуться с места, особенно после того, как Элвин повторил «Нет». Я тебе еще это десять раз скажу, если недостаточно, очевидно. Они будут жить здесь. Хенанда перестала разыгрывать радушие. У меня от смены ее интонации мороз по спине пробежал. «Неужели? Я так понимаю, что одну из них, рыжую, я вполне могу забрать. Угадала? Ты бы Мариту даже не позвал, если бы она не шла в комплекте с маленькой княжной. Не пора ли объясниться, дорогой?» Он ответил, будто уже успел это обдумать и не собирался уступать. «Просто так я буду уверен, что она защищена». «Если возможный убийца окажется настолько нагл, чтобы пробраться в наш корпус, я хочу оказаться через стенку, а не на другом этаже». «Ого!» — Хинанда начала изливаться ядовитым сарказмом. «А я, получается, безобидный котенок, который не сможет никого защитить. Тебе напомнить о составе моей крови? Там не так уж много ингредиентов». «Демоны, демоны, любовь к тебе, ярость, еще два раза демоны и умение столовой зубочисткой остановить хоть целый отряд наемных убийц. Сомневаешься? Где у тебя здесь зубочистки?» Элвин говорил спокойно. «Хин, я не это имел в виду. Не перекручивай». «То есть я перекручиваю?» Морд Шелли уже слишком сильно подняла тон. «Так скоро и кричать начнет». Какой там убийца, Эл, какой-нибудь жалкий недотепа, которому старый демон когда-то крови попил. Вот он и решил отыграться на невесте Зохара. По-твоему, я не смогу остановить такого придурка, если он заявится, или уже начнешь говорить прямо. Элвин же по-прежнему произносил слова размеренно, как будто вообще не заражался ее раздражением. Я прямо и говорю: Нет они останутся здесь, потому что так мне спокойнее это все или еще поругаемся. Мы только начали она немного по звериному зашипела. В прошлый раз ты мне все объяснила я поверила ведь дракон если любит, на другую не посмотрит И что же мне делать дорогой, если ты смотришь уже только дурак не заметил, что ты на нее смотришь еще вчера я хотела ее защитить спасти бедную девчонку от печальной участи но сегодня снова прикончить и право слова ты этому заметно способствуешь не придумывай элвин все еще пытался ее успокоить но это вряд ли помогало серьезно «То есть ты каждого студента в университете по запаху со ста шагов узнаешь? У каждого пытаешься угадать настроение и ловишь любые изменения эмоций? Каждого притащил бы сюда и не выпускал, даже рискуя поругаться со мной или вызвать шуточки Майера? Ну давай уже честно». А ведь она права. «Он действительно ловит мою радость или расстройство, но я считала, что у него это получается неосознанно, со всеми, с кем он общается». И иногда был так точен в формулировках, что я лишь диву давалась. Я заволновалась, и сейчас Элвин наверняка уже знает, что я здесь, слышит звуки моего присутствия или ощущает мое волнение. Ну, может, не каждого. Элвин будто задумался. Но это просто любопытство. К магии, которую я раньше не встречал. Представляешь, Хин? У нее вчера цвет глаз изменился. Цвет глаз? От такого вопля даже дверь, за которой я стояла, дрогнула. А реснички у нее на полмиллиметра не выросли. Ты надо мной издеваешься? Да нет, же, Хинанда, перестань себя накручивать. Его голос сделался мягким и почти вибрирующим нежностью. Это просто интерес. Неужели ты думаешь, что я стал бы тебя обманывать? Не думаю. Демоница вдруг за секунду остыла и заговорила совсем тихо. Не обманывал бы только ты сам себя. Знаешь, раньше весь мир твердил, что мы не можем быть вместе, и я ни на секунду в это не верила. Но теперь впервые за все время усомнилась. Не мир. Нас разлучит Эл. Никто на это не способен. Кроме нас. По-моему, ты слишком сильно разошлась из-за моей пустой прихоти. Дракон, кажется, улыбнулся. Но невеста ему ответила холодно. Если ты осознанно морочишь мне голову, Эл, то я даже тебе такой обиды не прощу. До завтра. Мне надо остыть. «Хинанда, да подожди ты!» Ответом ему был грохот, с которым демоница хлопнула дверью. Вот такой разговор я точно не должна была застать. А теперь мялась в кабинете, пытаясь провалиться сквозь землю. И почти не удивилась, когда он позвал. «Выходи уже, княжна, я чувствую, что ты там». Я резко вдохнула и распахнула дверь, сразу же извинилась. «Прошу прощения, милорд, я просто не знала, куда деться. Я не хотела стать свидетелем, но растерялась. И мне жаль, что вы поссорились». «Не обращай внимания, княжна». «Хинанда ведь демон. Для них это нормально. Иногда поднимать тонус в отношениях. Они без острых эмоций жить не могут. Не хочу разочаровывать, но причина вообще не в тебе. Не было бы тебя» покричали бы на другую тему. Боги-свидетели далеко не в первый и не в последний раз. За это их расу некоторые ненавидят, а я ценю каждое нескучное мгновение. Он широко и вообще без напряжения улыбался, словно сам был уверен в правдивости сказанных слов, и я тоже в ответ выдавила неловкую улыбку. Тогда слава богам, что ничего серьезного. Ладно, я оказалась тут запертой, но теперь мне оправданий нет. Потому побегу на следующий урок. Он забавно и почти виновато скривился. Вообще-то это моя оплошность. Я запер тебя и думал вернуться раньше, но сначала меня задержал директор, а потом Хинанда. Чувствовал, что ты еще в комнате, когда уходил, а потом хотел увидеть до твоего класса. Увидеть до класса? Я повторила почти эхом. «Зачем?» Я не успел придумать. Не знал же, что опоздаю, и тебе придется спрашивать об этом вот так в лоб. Ну, допустим, я собирался показать тебе, как отпирается замок. Да, теперь сам слышу, что звучит предлогом. Надо было лучше подумать. Или не опаздывать. Он в этот момент не улыбался, а выглядел сосредоточенно, и немного обескуражена, как если бы сам удивлялся тому, что произносит его рот. И я осторожно уточнила. «А ваша невеста и друг не преувеличивают, что ваше внимание уж как-то слишком зациклено на мне?» Он тряхнул головой, как если бы пытался отогнать какую-то мысль. «Черт, теперь и мне так начинает казаться. Я же твое присутствие уже через несколько стен чувствую» он ответил, но вдруг вскинул голову и бодро добавил. «Ладно, неважно. пойдем покажу, что делать замком». А, по-моему, это было как раз важно. Но не переспрашивать же. Даже если от непонимания у меня пальцы затряслись. Интерес у него ко мне есть, это точно. Но обычное ли любопытство или что-то большее, раз он сам удивляется?» Элвин окончательно перемешал мои мысли, когда перехватил мою руку, потянул на себя, но потом развернулся и прижал к замку, поясняя. «Тиас — это заклинание. Совсем простое, но сработает с твоим именем. Я в затвор добавил, чтобы вы с Маритой могли пользоваться, когда меня здесь нет». Я постаралась аккуратно вытащить свою ладонь из его захвата, а под иронией скрывала скачущую прыжками нервозность от безрезультатности попытки. «А разве вы знаете мое имя, милорд? Удивлена, ведь вы меня только княжной всегда называете. Проверь на замке, княжна!» Я и прошептала, раз он снова направил мои пальцы к скважине. «Тиас Айса!» Затвор тут же щелкнул. «Наверное, это бытовое заклинание», которая подвластна даже человеку без магических сил. Удобно, но руку-то теперь как вернуть?» Элвин поднял ее ладонью вверх и зачем-то закрыл глаза. «Может, пытается уловить какие-нибудь новые запахи?» «И для этого ему непременно нужно слегка поглаживать мою кожу большим пальцем», затем тихо, задумчиво произнес, но как будто обращался больше к самому себе. «Это не романтика, княжна». «Точно не она. Наверное, это просто забавная и странная. Вот я и не могу оторвать от тебя внимание, а остальные надумывают. Майер, потому что заражен общим недоверием к моей помолвке с Муршелли. Хинанда, потому что, в принципе, готов ревновать даже к табурету. Но это не романтика. Не может быть она». «Вот и славно». Прошептала я, а сердце затрепухалось у самого горла. А то бы мне не хотелось расстраивать Хинанду. Сразу по нескольким причинам. Я, пожалуй, пойду, если вы вернёте мне все мои конечности. Прозвучало действительно иронично. Я весьма постаралась, чтобы так и получилось. И Элвин усмехнулся, немного сбавляя повисшее между нами напряжение. Отпустил и руку, и меня. А мне еще половину следующего урока казалось, что кожа горит, как будто он все еще ведет по ней большим пальцем.